6. Экстраординарная наука Человека, который больше 50 лет назад выдвинул новую концепцию научных революций, звали Томас Кун. Две небольшие, но выдающиеся работы являются квинтэссенцией его учения, что такое научные революции и структура научных революций. Как утверждает автор, существует два типа науки — Одна называемая «нормальной», и вторая, которую он окрестил «экстраординарной». Обе имеют право на существование и являются необходимым для развития разных дисциплин. Но хронологически одна предшествует другой. Первая идет «нормальная наука», за ней следует «экстраординарная». Наступит момент, когда «экстраординарная наука» перестанет быть таковой и превратиться в «нормальную». Затем, с наступлением новой научной революции, она опять станет экстраординарной. Такой цикл постоянно повторяется. Вы это сразу заметите, если посмотрите на прогресс науки на протяжении времени. Давайте углубимся в детали для лучшего понимания. Эволюция науки с точки зрения Куна У любой научной дисциплины, по мнению Куна, есть история, которая проходит разные этапы. Другими словами, так же, как биологические существа и сама Вселенная, наука и ее дисциплины эволюционируют. Она никоим образом не относится к исключениям. Первый этап можно охарактеризовать одним словом — одновременность. Он заключается в том, что существуют разные точки зрения, пусть и не всегда мирно. Адепты противоположных идей и мнений не могут договориться по поводу целей, которых необходимо достичь, типа проблем — которые нужно решить, и методологии, к которой следует прибегать. Этот этап может длиться сотни лет, пока разные подходы и гипотезы не сумеют объединиться и унифицироваться. Тогда и наступает время для второго этапа. На мой взгляд, лучше всего его описывает слово «консолидация». Наконец найдена модель «теоретическая основа», позволяющая объяснить поведение объектов в этой конкретной изучаемой области знания. Результатом станут базовые предположения, не подлежащие изменению убеждения, ценности. Все то, что наш автор объединил под общим термином «парадигма». Эти парадигмы принимаются как истинный символ веры и часто имеют почти религиозную окраску. На этой исторической стадии допускается лишь одна точка зрения, все остальные игнорируются. В результате ранее достигнутые договоренности превращаются в монолит. В течение долгих лет не случается ничего нового или необычного. Ученые продолжают трудиться, каждый день выполняя все больше работы и достигая новых результатов. Однако, к сожалению, действующим парадигмам не удается вечно удерживать свое господство. У научных моделей есть свои границы. Теория объясняет лишь ряд явлений в пределах специфического сектора изучаемой реальности. Это ясно предугадал известный английский поэт Уильям Блейк, который в одном из своих прославленных стихотворений восклицал «Но прочь одинарное зрение, Господь нас храни от видений, что Ньютоны видят одни». Как же узнать, что текущая парадигма исчерпала свои возможности дать объяснение изучаемым ею реалиям? Приходит пора, когда наука вынуждена столкнуться с явлениями которые невозможно подогнать под используемые до сих пор модели. Тогда наступает стадия настоящего разлада. Это слово «разлад» мы возьмем, чтобы охарактеризовать следующий этап – полные сомнения и замешательства. Сначала корень проблем видится в недостатке таланта у ученого или в несовершенстве технологий. Но когда становится понятно, что это не так, происходит полный крах. Так как биологические существа и сама Вселенная, наука и ее дисциплины эволюционируют. В это время глаза некоторых ученых, сумевших избежать давления собственных нейронных связей, внимательно следят за принятой парадигмой и наблюдают ее неспособность предложить адекватный, достойный доверие ответ на вопросы и зародившиеся тревоги, объяснить замеченные аномальные явления. Именно в этот момент возникает нечто неожиданное, экстраординарное, в самом деле революционное. Появляется ученый или группа исследователей, которые делают новые, смелые предположение. Подходящим для этой стадии словом станет революция. Такая гипотеза будет подвергаться критике со стороны консервативных узколобых ученых. В письме к Пуше от 1922 года профессор Брока упоминает, как сложно проходит принятие новой системы убеждений, основанной на наблюдениях, противоречащих установленным нормам. Процесс возникновения революционной мысли может проходить настолько тяжело, что только после смерти представителей старых идей новые, наконец, имеют возможность проявиться и восторжествовать. Новая истина, рождающаяся вопреки предрассудкам наших наставников, не имеет ни малейшего шанса преодолеть их враждебность – Не существует ни таких аргументов, ни фактов. Лишь их смерть способна привести ее к триумфу. Новаторам остается лишь смириться и ждать явления этой их союзницы, так же, как русские ждали прибытия генерала Зимы. Пусть это утверждение звучит чересчур категорично, не стоит унывать. Безжалостные и грубые нападки конкурирующих сторон являются предвестником неизбежного наступления революционного переворота. Тут-то и приходит момент славы для науки. В итоге вся эта суматоха уступает место структурированию и консолидации новой системы убеждений, новой парадигме, новому видению мира, которое сможет дать достойное объяснение наблюдаемым аномалиям. Революционеры и анархисты Кун не был единственным революционером философии науки во второй половине XX века. Несмотря на то, что концепция научных революций осталась практически незамеченной большинством представителей различных дисциплин, к счастью, нашлись выдающиеся умы, которые внесли свой вклад в этот эпистемологический переворот. Переворот, цель которого — пересмотреть базовые идеи, принципы и установки современной науки. Примечание редактора. Одним из таких блестящих мыслителей был Пол Фейробендт самая дерзкая фигура среди этой группы бунтарей. В отличие от Куна, Фейра Бент не относился к официальным представителям философии и науки. Он увлекался искусством и научным знанием. В середине 1950-х познакомился с Поппером и Лакатасом и был профессором философии науки в Калифорнийском университете в Беркли, где работал до самой своей смерти в 1994 году. В своем очерке «Против метода» Фейрабенд обрушился на традиционную концепцию закона и порядка, характерную для науки со времен Ньютона, Коперника и Галилея. Работа против метода — это попытка Фейрабенда противостоять Лакотасу и Попперу в их усилиях удержать определенный аппарат правил, которым могли бы руководствоваться ученые. Однако стоит отметить, что его критика далеко не всегда является обоснованной. Наука представляет собой, по сути, анархистское предприятие. Теоретический анархизм более гуманен и прогрессивен, чем его альтернативы, опирающиеся на закон и порядок. Таким образом, он является отличным лекарством для эпистемологии и философии науки. По мнению Фейрабенда единственным неоспоримым принципом, который не вредит прогрессу, можно назвать «все годится». Например, мы можем использовать гипотезы, противоречащие хорошо утвержденным теориям, или обоснованным экспериментальным результатом. Можно развивать науку, действуя контриндуктивно. Фейерабенд ставил свободу и креативность исследователя выше, чем рациональность. Законный порядок метода, навязанного наукой. Для него любые варианты приобретения знания имели одинаковую ценность. Генри Прайс, 1899-1984, заслуженный профессор философии в Оксфордском университете И один из наиболее значимых представителей философии науки за последние 50 лет считал, что в поисках новых моделей и научных теорий можно покушаться даже на самые древние традиции культуры, те области, куда современные ученые не осмеливаются вторгаться. На пути к разумной гипотезе не следует гнушаться получением данных из мест, которые с точки зрения науки обладают плохой репутацией. Не будем забывать, что в Индии и в странах, проповедующих буддизм, мыслители, нисколько не уступающие по уму европейским, многие века трудились, углубляя и расширяя человеческое сознание. Разработанные теории смешались с разными теологическими и космологическими догмами. Тем не менее, они могут оказаться полезными для создания вполне адекватной и полностью научной теории. Я верю, что даже у самого простого дикаря найдется что-то, чему он может нас научить. Прайс говорил, что исследователю разума следует быть смелым и даже авантюрным, не бояться возможности выдвинуть новую концепцию, какой бы ошибочной она ни казалась. Лишь над нашей робостью в выражении идей, а не над их экстравагантностью, станут насмехаться потомки». Имри Лакатас 1922-1974 был учеником Поппера и его преемником на кафедре логики и методологии науки Лондонской школы экономики, где работал вплоть до своей преждевременной смерти в 52 года. Для Лакатаса тот факт, что теоретическую модель невозможно полностью доказать или что она не подтвердилась в каких-то из своих тезисах, вовсе не означает ее провал. Модель по-прежнему объясняет многие вещи, пусть и не все. Отклонения, которые ставят ее под сомнение, требуют новой постановки вопроса, новых дополнений. Но сама теория, по мнению Лакатаса, не становится от этого ложной и не прекращает свое существование. На какие-то аспекты она проливает свет, для других, аномальных, необходима надстройка, дополнительная формулировка. Лакатас считает, что не следует избавляться от тех научных теорий, которые не объясняют абсолютно все. Их следует включить в нечто большее, в совокупность теорий, которую Лакатас назвал научно-исследовательской программой. Кун, Фейерабенд, Прайс и Лакатас символизируют четыре аспекта модели, представленной в этой работе. По Куну модель базируется на новой научной парадигме – вытекающие из применения теории информации и вычислительных наук к тем аспектам разума, которые не в состоянии истолковать принятые на сегодняшний день модели. Прайс помог нам окунуться в источники, которые многим могут показаться сомнительными, и воодушевил на то, чтобы предъявить миру другие модели, неважно, насколько абсурдными они кажутся на момент своего появления. Идея о том, что разум и сознание сохраняются после смерти, очень стара. В философии йоги можно встретить аргументы в пользу этой мысли, которые подтверждаются последними открытиями современной науки. Для защиты своих утверждений я обращался как к работам, имеющим общепризнанную научную ценность, так и к тем, которые выглядят подозрительно в глазах представителей старых парадигм. Наша модель не противоречит ранее описанным. Она их дополняет в духе Лакатаса. Каждая сформулированная теория проливает свет лишь на один аспект реальности, изучению которой она посвящена. Наконец, прибегнув к силе воображения и к интуиции, нашей модели удается избежать жестких рамок тех моделей, что критикует Фейробент. Пригодно все, даже анархизм и беспорядок, и к этой максиме я прибегаю всемерно, ссылаясь на модели разума, не совсем принятые нормальной наукой, обращаясь к опыту прошлого в поисках интеллектуальных реликвий, способных нам помочь, и используя непривычные методы, например, бионику и так называемое аналоговое мышление. Я цитирую источники, вызывающие возмущение у некоторых ученых. Поэтому я считаю, что моя теория относится к анархизму, хоть и является глубоко рационалистической. Давайте освободимся от цепей науки, ограниченной грузом нейронных связей тех, кто ее представляет. Устанавливать рамки науки значит не давать ей развиваться, как утверждает Руперт Шелдрейк в своей последней работе «Мираж науки». Наука подавлена. Предпосылки, которым уже сотни лет, приобрели неопровержимый характер. Без них было бы лучше. Науки стали бы свободнее, интереснее и даже забавнее. Вызовы современности. В настоящее время разные научные дисциплины сталкиваются с фактами, аномальными явлениями, которые невозможно истолковать с точки зрения традиционных теорий. Сегодня наука переживает настоящий кризис из-за того, что существуют эти необъяснимые феномены, а моделей способных дать ясный ответ на возникающие вопросы нет. Пришло время экстраординарной науки чья цель — сформулировать новые, революционные модели. Например, современная космология имеет дело с событиями, которые требуют интерпретации, не укладывающейся в пределы действующих космологических моделей. Тёмная материя и тёмная энергия, скрытые измерения пространства, тонкая настройка констант природы и возможное наличие альтернативных реальностей в рамках куда более обширной мультивселенной Лишь некоторые из проблем, которые бросают серьёзный вызов учёным. Устанавливать рамки науки значит не давать ей разбиваться Квантовой механике тоже не удаётся остаться в стороне. Сколько всего недоступного нашему пониманию в настоящий момент происходит на уровне бесконечно малых величин. Корпускулярно-волновой дуализм, принцип неопределённости, квантовая запутанность и так называемый «эконом». Коллапс волновой функции из суперпозиции — малая часть явлений, которые мы обнаружили в этом конкретном секторе реальности и для которых всё ещё не нашли внятного рационального объяснения. К этому перечню можно смело добавить список биологических феноменов, неосмысленных науками о жизни, морфогенез, вероятное существование полей, которые могут служить матрицей для создания живых форм, Согласованность и гармония, на которую способен организм внутри себя и с окружающей его средой. Конечно же, изобилуют неукладывающиеся в нормы явления, связанные с функционированием разума и природой человеческого сознания. Пожалуй, самой известной предпосылкой этих дисциплин является то, что разум и сознание считаются суперпродуктами деятельности мозга. Нейронаука утверждает, что все можно объяснить наличием нейромедиаторов мембранных рецепторов, интрацитоплазматических мембран и разных классов ядерных рецепторов. Однако объяснительные возможности парадигм, представленных нейронной доктриной, не охватывают целый ряд реалий. Взаимодействие разума и мозга, ментальной репрезентации, субъективность, передача информации без использования хорошо знакомых нам органов чувств и возможность влиять на своё непосредственное окружение — не прибегая к мышечной силе или любого рода механики. Есть и такие, что звучат еще более странно. Например, опыт пребывания вне тела, переживания на смертном адре, воспоминания детей в возрасте между 3 и 5 годами о своих предыдущих жизнях. Все ранее перечисленное находится за пределами предпосылок так называемой нормальной науки, занимающейся этой конкретной областью знания. Мы достигли границы возможностей, предоставленных нам традиционными научными теориями. Нормальная наука себя исчерпала. Пришло время экстраординарной науки, чья цель — сформулировать новые революционные модели, которые дополнили бы уже существующие. Резюме. Именно Томас Кун, знаменитый автор «Структуры научных революций», заявил, что наука тоже эволюционирует, как и все в природе. Существует нормальная наука, а за ней хронологически следует экстраординарная. Нормальная наука опирается на систему убеждений и совокупность базовых предпосылок — парадигму. Такие парадигмы пытаются описать всё. Однако они не вечны. Когда используемая учёными модели или система ценностей оказываются неспособными пролить свет на определённые явления, можно сказать, что наступает конец нормальной науки. И тогда рождается экстраординарная наука. Необходимо объяснить невероятные феномены. появляются ученый или группа ученых с новой смелой идеей, обещающей дать толкование тому, что действующие парадигмы интерпретировать не могут. И молодая парадигма совершает настоящую революцию в самом сердце науки. Нейронная доктрина, релятивистская механика и квантовый формализм Вот последние парадигмы, которые позволили науке совершить гигантские шаги в познании природы. Несмотря ни на что, есть целый ряд непонятных явлений в разных областях науки, которые незамедлительно требуют осмысления. В современной космологии нет четкого понимания таких феноменов, как темная материя и темная энергия, константы природы и возможное существование параллельных реальностей в гигантской мультивселенной, где мы обитаем. Корпускулярно-волновой дуализм, принцип неопределенности, квантовая запутанность и так называемый коллапс волновой функции — вот что не подвластно квантовой механике. Для биологических наук это морфогенез, согласованность и гармония всех живых организмов как единого целого. Когнитивные науки тоже не являются исключением. Как объяснить взаимодействие разума и тела ментальные репрезентации, субъективность и необычные проявления вроде телепатии, ясновидения, предсказания будущего, влияния разума на материю и воспоминания детей, утверждающих, что они помнят свои прошлые жизни. Нормальная наука подошла к концу, а экстраординарная едва зародилась. Но она уже приняла вызов. Нужно сформулировать новые, революционные модели, которые дополнили бы уже существующие.